Глава 12. Прошло 3 года. С тех пор, как мы с Уиландером поженились, и Евгения приняла меня в свою семью, прошло почти 3 года. 3 самых счастливых года в моей жизни, полных обожания, любви и счастья. Единственное, чего нам не хватало это ребёночка. Сколько бы ни старались, не выходило. А старались мы с мужем по полной. Бывало, что и по нескольку раз за сутки. Мой Дрейк оказался необычайно выносливым развратником, хоть и говорил, что сам от себя такого не ожидал. И это всё из-за меня у него крыша сносит напрочь каждый раз при встрече. Иногда Виландер думал, что возможно, что-то пошло не так при переселении его души. Он как целитель видел, что с нашими телами всё в порядке, органы размножения работают отлично, но ребёночек так и не появлялся. Пока однажды утром мне не стало плохо от запаха выпечки, и я еле успела добежать до ванной комнаты. А представляете мой страх и изумление, когда на следующий день меня стошнило не едой, а огнём. Да ещё голова закружилась, и я едва не хлопнулась в помораг. Хорошо муж был рядом и вовремя подхватил, сел на диван, усадив меня к себе на колени, крепко-крепко прижал к себе и поцеловал в макушку, улыбаясь словно у малышонной. прошептала благоговейно: "Спасибо, любимая. А я ещё некоторое время не могла понять, за что именно спасибо. Как за что? За ребёночка, облапил мой пока ещё плоский живот этот ненормальный. За какого? И тут до меня дошло. Ты хочешь сказать, да, детка, богиня наконец милостивилась над нами и послала ребёночка. Вот с тех пор мой муж словно рыхнулся. Прошло уже почти 6 месяцев, а он всё продолжает сдувать с меня пылинки. Иногда это радует, но иногда Виландер своей гиперапекой просто доводит меня до белого каления, и я начинаю швыряться в него огнём. Ага, Дар тоже пробудился спонтанно. Просто однажды я пульнула в надоеду мужа огненный шар. Хорошо, что он у меня дракон, моментально погасил пламя и улыбаясь, стряхнул треющую искрки на опал. Понял, принял. Я тебя достал. Постараюсь больше не чедить, примирительно поднял руки и улыбнулся. Я так рад, что твои силы просыпаются. Рад? Не выдержала я. Чему? Тому, что однажды я спалю весь замок, всё больше распылялась я. Милая, построим новый. Как обычно легко отмахнулся муж. Обняли, мы телепортировались в спальню Мирицы. Да, в него тоже постепенно просыпалась магия. Помимо дара целителя, ещё дар телепортации и дар телекинеза. Мы с Евгенией помогали Виландру осваиваться, и вот уже спустя полгода он перенёс нас в гардеробную рядом со спальней, а не в лес за замком. Мы хихикали, и очень порочно, сладко мирились. Вот и сегодня спускались в сад после очередного такого примирения. Я обмахивалась веером, придерживая другой рукой подол платья. А муша осторожно поддерживала меня под руку. Дочь, уточнила я у мужа, почему он чувствует пол ребёнка, а я нет? Родная, тысячный раз подтверждаю, у нас будет дочь. Веландер бережно вёл меня по лестнице в сад. "Почему ты чувствуешь пол ребёнка, а я нет?" пробормотала обиженно, вернула веер, положила в сумочку, что висело на плече мужа, и с обожанием погладила огромный опузика. Милая, я же целитель, отмахивался невозмутимо Виландер. Единственное, я не могу определить, кто именно у нас родится: демон, человек или кто-то другой. Но кто бы ни был, она наша доченька. Я её уже люблю любую. С ней всё в порядке. Спросила уже, наверное, в тысячный раз. Всё отлично, ответил муж, уселся на скамейку, что стояла в тени раскадистого дерева, усадил меня к себе на колени. успокаивающе погладил по плечам и животу. «Не переживай!» «Как не переживать? Хан говорил, что демоны носят дитя шесть месяцев, шесть, Виландер, а уже пошел седьмой месяц!» «Милая, я тебе говорил, что женщины в моем мире носят малыша девять месяцев, так что не вижу ничего страшного. Возможно, малышке что-то передалось и от дрэконов, а не только от человеческой сущности. Столько всего намешано в нашей малышке!» Неудивительно, что она немного чудит. 9 месяцев, и Ландер, только не говори, что мне перекатываться такой неуклюжей рохлей ещё 3 месяца. Я люблю нашего малыша, но уже устала и хочу поскорее взять её на руки, прижать к груди. Моя нежная звёздочка, подумала, нежно поглаживая огромный животик. Сейчас, когда меня официально сняли с должности коммерцкой королевы, я перебралась на свой остров. И уже несколько месяцев наводила порядок во дворце. Сменила обстановку, мебель, приказала разбить сады и газоны вокруг замка, наставить беседок и фонтанов. Благо, недостатка в пресной воде не было. Под замком бил серебряный источник с кристально чистой водой. Именно в такой беседке мы сейчас и расположились. Вилендер помог мне устроиться на мягком диване-качалке, подложил под ноги банкетку, а под спину несколько подушек. Поставил рядом на столик вазу с фруктами и графин с соком. Устроился рядом, просматривая отчёты о нашем с ним большом хозяйстве. Всеми делами, включая рудники, сады, фермы и кузницы, а также ювелирные мастерские занимался муж, и весьма успешно. У него получалось плодотворно заниматься не только целительством, но и всем остальным. В деревню и рудники я прилетала ровно раз просто посмотреть и показаться работником